Глава шестая. Михаил от стыда не знал, в какую скорлупу спрятаться. Отводил взгляд, проговорил со злостью. Что еще я натворил? Ты победил? сказала Зазаль серьезно. Отстояв свою невинность от настойчивой оград, а она может быть хитрой и очень напористой, ты кое-что показал ей. Да иди ты. В самом деле, сказала Зазаль. Смех смехом, но ты указал, какую женщину предпочитаешь. Не страстную стерву, а милую и ласковую женщину, чуткую и верную. Настоящие мужчины выбирают женщин не в постелях. А Аград делала ставку на постели своей вольной вольности. Михаил сказал с усилием. Но Аград все еще Аград. Она не стала синильной полностью. «Михаил!» — вскрикнула Зазель укоризненно. «Никто из нас не совершенен. Даже лучшие и чистейшие люди общества время от времени тайком посещают кто казино, кто бордели. Да, понимают, так нехорошо, стараются так не делать, но иногда что-то в организме переключается и срываешься помимо воли. Кто-то ненадолго, кто-то вообще одноразово, а некоторые, увы, катятся вниз и катятся. Сенильда не покатилась, она чиста. Михаил слушал. Слова доходят тусклые, лишенные смысла, словно все теряют по дороге из другой вселенной. А то чувство, что здесь называют депрессией, не навалилось, а оглушило, как молотом по темени. Азазель молча налил ему в большой бокал вина, как подумал Михаил, и только когда взял из его руки и выпил, ощутил, как выдержанный коньяк опускается по гортане в желудок. Он вспомнил, или это тело напомнило, как синильда прижималась плечом, Смотрела печально и преданно, а когда чувствовала его усталость, вздыхала так горько, что он не мог удержаться, чтобы не ухватить ее в объятия, и не начать горячо уверять, что ничего трагичного. Все просто прекрасно, он счастлив с ней. И на самом деле, если слушать Азазеля, трагичным кажется только ему, но это у него, а не у других, нечто прекрасное и светлое заслонила огромная черная гора, и он оказался во тьме, что и не тьма но все же отсутствие прежнего радостного света. Он тяжело вздохнул, чувствуя, как эта гора давит на грудь, но одновременно есть и ощущение странного освобождения, словно раньше был скован незримыми цепями, а теперь вот ветер вольности. Азазель поднялся, сказал тихонько, полежи на диване, отдохни. Вспомни обломова. Это у него была такая форма борьбы с мрачной действительностью. Свыкнись с новыми данными о мире. И еще... Удержись. Михаил буркнул. В чем? В прежнем, ответила Зазель очень серьезно, у плоти очень мощные позывы, не успеешь оглянуться и понять, что делаешь, а ты, оказывается, уже у них на поводу. Уже оказался, ответил Михаил тусклым голосом. Там не только плоть, напомнила Зазель. Михаил, а ощутил в синильде чистую и светлую душу. Михаил произнес суховато а работа в эскорте, как память о веселых днях Садома. Ладно, Азазель, давай пока оставим этот тягостный разговор. Мне нужно подумать и разобраться». «Могу помочь?» — предложила Азазель. «Самому», — отрезал Михаил. Азазель вскинул ладони, то ли защищаясь от напора, то ли признавая сдачу. «Как скажешь, так труднее, зато надежнее». Он вышел из комнаты и с деликатностью притворил за собой дверь плотно и бесшумно. Михаил, не зная, зачем это делает, поднялся и запер дверь на два поворота барашка, а затем вернулся к постели и рухнул, как подрубленное дерево. В голове все перемешалось, внутри все разогрелось, вот-вот вскипит, мысли злые суматошные, а когда в отчаянии ухватился за голову, легче не стало, только череп затрещал, а по всему телу стегнула острая боль. Сама Аград, как сообщил однажды Азазель вроде бы вскользь, разъезжала на золотой колеснице и без промаха била золотыми стрелами, что было давно. Сейчас в облаке Синильды прекрасно водит автомобиль и также без промаха стреляет. Ладно, Азазель говорит, что среди людей и демонов многое изменилось, не то что среди застывших в довольстве и блаженстве ангелов. Однако матерью Аград является сама Махлад, которая во время 130-летней ссоры Адама с Евой спала с Адамом и родила от него Ашмадея и множество других демонов. Правда, Ашмадей помог царю Соломону построить великий храм, а также передал ему книгу Ашмадея, ставшую источником мудрости царя. Но затем хитростью забросил Соломона на край света, а вместо него несколько лет сидел на троне в Иерусалиме. И хотя правление его было прекрасным, но это было преступлением. Правда, Соломон сумел вернуться и доказать свои права на трон, Но с того дня Единое Израильское Царство рухнуло, сперва распавшись на две враждующие части, а потом и вовсе. Но Ашмадей, когда хотел, помогал людям, когда не хотел, вредил, в то время как большинство демонов только вредили. Но вот Азазель всегда и во всем помогает человечеству, как он утверждает. Но та ли это помощь, согласно великому плану Создателя? «Ничего не понимаю», – простонал он. «Ничего не сходится». Он ощутил, что говорит вслух, как выживающие из ума старики. Поспешно закрыл рот, но опоздал. За дверью послышались шаги. Тут же донесся отвратительно бодрый и жизнерадостный голос. Как насчет ужина? Сири такое приготовила, просто умница, язык проглотишь. Надо было раскошелиться на платформу раньше. Михаил огрызнулся. Ешь без меня, мне что-то не хочется. А мне питаться в грустном одиночестве? Крикнула Зазель. Звонила Синильда. «Прости, я сказал, что ты о ней все знаешь». Михаил ощутил, как холодеет весь, превращаясь в кусок льда. «И что она?» «Повесила трубку», — ответила Зазель. «Странные идиомы, верно? Давно нет телефонных трубок, а все еще говорим, будто живем во времена Эдисона». «И что?» — произнес он с трудом. «С синильдой». «Нужно время», — ответила Зазель. В его бодром голосе Михаил наконец-то уловил тщательно спрятанное сочувствие, ибо жалеть мужчин оскорбительно. Размер у людей в самом деле не имеет значения, а вот время еще какое. Лечит. Ну да, лечит. Михаил промолчал, не зная, что сказать. А Зазель там, за дверью, подождал чуть, но ответа не услышал, и ушел то ли в кабинет, то ли на кухню, где у него те же компьютеры, экраны и скоростная связь. Синильда. Повторил он мысленно, и в памяти всплыло ее нежное лицо, полное любви и ласки. Почти на его услышал ее тихий трепетный голос, но ее мать, могущественная Махлад, держит под рукой 478 легионов демонов, а отцом Синильда Аград является сам великий Самаэль, верховный князь всех демонов, который сдержал руку Авраама, не дав перерезать горло собственному сыну, но в лечении сатаны является ангелом-обвинителем человека перед Всевышним. Ничего не понимаю, прошептал он в отчаянии. Почему я думал, что мир прост и ясен? Или он и был? Для простых существ, в которых Азазель зовет диванными хомячками мир в самом деле прост. Проснувшись, с тяжелой, как гора головой, некоторое время лежал с жуткой головной болью и слабостью во всем теле. Очень скоро сумел заставить уйти или спрятаться где-то в глубине себя боль, потом нащупал нить антисфероты, И долго тянул из нее темную мощь, со страхом ощутив, что за ночь как-то ухитрился опустошить все силы на некую титаническую войну с самим собой. Издали иногда доносится голоса. Азазель общается с Сири. То ли дает указания, то ли по обыкновению дразнит. Жить без этого не может, она жалобно пищит в оправдании. Затем под дверь просочились ароматные дразнящие запахи, поджариваемой яичницы с луком, мяса. Он смутно удивился, что, несмотря на все его ночные метания и поиски, кто виноват и что делать, организм требует пищи, потому что терзание терзаниями, но базовые потребности нужно удовлетворять. Веселишься ты или впал в депрессию. Азазель на кухне перед большим экраном двигает руками в воздухе, а тот, разбитый на множество окошек, послушно выбрасывает на поверхность различные фото, чертежи, надписи формулы, расчеты, снова фотографии как поверхности Земли, так и морских глубин, Заслышав шаги Михаила, Зазель быстро повернулся, свеженький и улыбающийся. Хорошо выспался? Ты должен отвечать спасибо прекрасно, так принято. Тем более, что я, как натура чувствительная, могу всю ночь переживать, что не окружил тебя должным комфортом и удобствами, к которым ты привык. Михаил отмахнулся. Не переживай. Как можно? возразила Зазель. Не могу себе простить, что Арфу до сих пор не купил. «А так бы ты привычно играл и пел, играл и пел! Сери, на стол! Да не сама на стол, а то сломаешь корову-то железную, а из духовки на стол!» Михаил опустился на стул. Азазель взглянул на него пытливо. «Оживаешь? Вообще-то ты прав, Мишка, надо спуститься в ад и дать за рану порогам!» Михаил насторожился. «Чего-чего?» «Порогам!» чего — «По рогам, повторила Азазель со смаком. «Дать порогам, а то и сшибить их нафиг!» Я уже присмотрел место в прихожей, где их при под подвешалку. Заходишь, так и ты эффектно и швыряешь шляпу на торчащий стены рог. У тебя нет шляпы? Для такого случая заведем. Это же так круто. Я всегда восторгался, как в кино герой швыряет с порога шляпу и никогда не промахивается. Даже если швыряет, не глядя через плечо. Да-да, через плечо не только показывают, но и швыряют. Хотя швыряют не только через плечо. Тебе какую? Шляпу? Трибли? поркпай, Хомбург? Цилиндр? Или легкомысленное канатье? Сири, ты не заснула? Накрывай стол. Чем-чем? Не с катертью, конечно. Михаил опустил локти на столешницу, чуть наклонился, всматриваясь в отвратительно бодрого Азазеля с угрюмым подозрением. Ты о чем? Азазель картинно охнул. Как о чем? Что самое главное в жизни? Конечно, трофеи, причем обязательно, чтобы присобачивать на видном месте. «Где-то в прихожей, чтобы все видели, как только входят и начинали завидовать. Зависть — это такое прекрасное человеческое чувство, что придает остроту и вдохновение поэтам и всем прочим». Михаил буркнул. «А при чем здесь шляпы? Ты вообще о чем?» А Зазель принял до крайности изумленный вид. «Как о чем? Ты же так горячо настаивал на том, что зарано нужно наказать, чтобы другим не повадно. Просто пламенно настаивал. Вот и растопил мое ледяное сердце красавца». «Нарядного красавца! Видел, какие туфли я приобрел?» Он выставил ногу вперед и пошевелил ею, показывая туфлю с обеих сторон. Михаил закрыл и снова открыл глаза, но кривляющийся Азазель не исчез, улыбается ехидно. «Какие туфли?» — проговорил Михаил мрачно. «Ты что несешь?» «Правду!» — ответил Азазель и посмотрел честными глазами. «А то и вовсе истину!» Михаил сказал зло. Ты же вечером так убедительно доказывал и даже доказал мне на пальцах, что спускаться в ад не будем. Не стоит, нельзя, непрактично, нерационально, а и вообще идиотизм. Ну и что? спросила Зазель в изумлении. А мы что, не романтики? Мы же поэты безголовые, зато с сердцами. Нас пламенные сердца ведут, а не какой-то хилый разум, что появился только вчера и еще не встал на ноги. А сердца уже у динозавров были, у нас точно такие же, ничего не изменилось. Они нас ведут. Хм. «В общем, Мишка, гордись, ты меня переубедил». «Ты всерьез?» «Будет, по-твоему», — сказал Азазель высоким голосом героя-подвижника. «Идем в преисподнюю, находим зарана и сшибаем рога. Сумку возьми побольше, я не знаю, какого они у него размера. Лучший рюкзак туриста от фирмы Людвиг Гегельский. У них самый вместительный, хоть и дорогий, зараза». Михаил откинулся на спинку стула, расставил ноги пошире и, упершись в бедра, пристально смотрел на Азазеля. Тот ответил победной нахальной улыбкой абсолютного превосходства. «Признавайся», — проговорил Михаил тяжелым голосом, — «где врешь? Ты не мог так быстро и беспричинно». «Беспричинно?» — спросил Азазель, скорбленный. «А зачем романтику причина? Мы поэты или не поэты?» «Не выкручивайся», — обвинил Михаил. «Почему поменял свое такое твердое решение?» Азазель в картинном жесте вскинул руки, но словно осознал, к кому взывает, Поспешно опустил, а на Михаила посмотрел с непередаваемым выражением укора и вселенской скорби. «Как ты можешь не верить мне?» – спросил он патетически. «Художнику в душе, которого ведут по жизни чувство красоты и любви ко всему живому». «Художник», – прорычал Михаил, – «ты хоть одну картину намалевал?» «Художник», – возразила Зазель, – «это состояние души, а не профессия. Нерон был по профессии всего лишь императором. Но каким художником себя проявил?» Весь мир помнит его художество. Как красиво Рим сжёг, чтобы убрать все эти сраные деревянные домишки и застроить город беломраморными дворцами. Глядя на него и другой художник, Иван Третий сжёг бревенчатую Москву и застроил ее каменными зданиями. Великих видим по их размаху и масштабам. «И ты», — сказал Михаил с тяжелым сарказмом, — «в их ряду?» «Точно», — подтвердила Зазель. «Вот присматриваюсь, чтобы сжечь». «Не увиливай!» – потребовал Михаил. «Чего вдруг передумал?» Азазель посмотрел на него взглядом, полным глубокой скорби. Михаилу показалось, что в глазах заблестели слезы. «Мишка!» – сказал он прерывающимся голосом. «Ты даже не представляешь, как ты бываешь убедителен!» «Я ночь не спал, все думал, ворочался, старался найти доводы, чтобы переубедить тебя, но со скорбью признался себе, что не могу. Ты прав, ты абсолютно прав. Никакая логика и рядом не лежала, когда приходится разговаривать с тобой таким чистодушным и прекрасным. Так что идем по твоему зычному призыву, я имел в виду трубному глазу прямиком в ад, хоть и окольными тропками. Находим зарано, сбиваем ему рога и прячем в сумку. Не забудь захватить свой рюкзак, он у тебя больше моего, ты же запасливый». «Все брешешь», — сказал Михаил с сердцем. «Но что тебя на самом деле убедило? По морде безстыжей вижу, брешешь, как собака-ксенза». «Мишка», — Михаил вскинул руки. «Все, все, сдаюсь. Хочешь брехать, бреши». «Но я не поверю, когда и правду скажешь как-то нечаянно». «Значит, собираемся? Что брать, когда выступаем, кто с нами?» Азазель вышел на балкон, повернулся там на пороге. «Клепот хорошо видишь?» «Лучше бы не видел» отрезал Михаил. «А зря», сказала Зазель норовоучительно. «Подзарядись так, чтобы из ушей выплескивалось. В аду тоже можешь черпать обеими ладонями, но это как со смартфонами. Никто еще не придумал моментальной зарядки. А пока заряжаешься, могут и прибить».